Театральный сезон в самом разгаре. По два раза в неделю бываешь на первых представлениях. И такая, по большей части, всюду тоска. Такое тупое уныние посылается со сцены автором, по теории Мирхольда, переломившим через режиссера в актера, что сидишь только из любопытства. Как, мол, сведут они концы с концами? Для тех, кто уж очень томится, советую изучать театральную публику. Она всегда одна и та же, и через два 3 сеанса можно знать ее наизусть и производить забавные и полезные эксперименты. Поделюсь своими наблюдениями. В первом ряду сидит офицер с дамой. При появлении каждой новой актрисы на сцене дама говорит офицеру. Говорят, что она на содержании у... Офицер молчит. Все его усилия направлены на то, чтобы казаться равнодушным и не смеяться в смешных местах пьесы. Даже в фарсе, когда раздается веселое ржание его единомышленников, офицер первого ряда равнодушно шевелит бровями, точно хочет сказать ⁇ Ах, это-то... Ну, мы это давно знаем. У нас в полку это уже старо. В третьем ряду сидят две дамы и говорят, «Таких рукавов больше не носит». «Некрасивая эта, которая дочку играла», — отвечает другая. «Совершенная лавочница». И сестра ее тоже некрасивая. «Совершенная кухарка». И та, которая барышню играла, тоже некрасивая. «Совершенная горничная». Во время каждого антракта, так приблизительно у пятнадцатого ряда стульев, появляется молодой человек, в неистовых воротничках. Он родственник одного из актеров или свояк суфлера или сводный племянник режиссера. Сидит он по контрамарке, и когда его гоняют с места на место, он удивленно пожимает плечами, точно никак не мог ожидать подобных беспорядков. Во время антрактов он стоит в проходе и высматривает пустое место поближе, на которое можно будет сесть, когда погасит свет. Он любит импонировать своей близостью к искусству. Так что «как чудно играет такой-то», — говорит ему знакомая дама. «Да, талантлив. Я с ним сегодня уже разговаривал». Дама смотрит на него, как на укротителя, только что вытащившего голову из пасти льва. «Вот как! Ну и что же он? Ничего? Ничего. А какая талантливая это забалтийская». Продолжает дама. «Да, она живет с одним пивоваром». Дама смотрит с благоговением и ждет интересных деталей. Но сводный племянник не балует разговорами. Он вертит головой, как ворона на подоконнике, ищет пустого места поближе. «А как чудесно играет уральский забалканский», — говорит дама. «Да, крупное дарование». Ему вчера один художник дал по физиономии. Гасит свет. Племянник бежит на намеченное кресло, а дама долго гордится перед соседями своей близостью со знаменитыми талантами. И когда на сцене появляется Уральский-Забалканский, ей кажется, что он ей почти родственник, и она молча делит с ним его славу. В одном из последних рядов сидит скверный старик. Он вообще слышит плохо, а так как сидит далеко, то почти ничего не понимает и сердится. Шепчут, шепит он, какая подлость. Берут деньги, а сами, извольте ли видеть, в шепоте упражняются. Нет, какова подлость. Кроме того, старик следит за порядком. Он не позволяет ни кашлять, ни двигаться на стуле. — Кто там шуркает ногами? — кричит он. — Прошу не шуркать ногами под конец пьесы он уже совсем не следит за представлением, отдавая весь жар души воспитанию публики. Если кто-нибудь во время действия поднимается уходить, старик шипит, как гремучая змея. Испуганный нарушитель порядка останавливается на полпути. «Не стойте в проходе!» — кричит старик на разные голоса. «Потрудитесь не стоять в проходе! Садитесь на место! Сядьте, пожалуйста!» Совершенно сбитый с толку, тот пробует двинуться дальше, тогда старик снова шипит. В конце концов все таки поднявшийся уходит, но старик долго и громко негодует. «Невежа! Не хочешь смотреть? Не ходи в театр!» Только людям мешают. Он долго сердито фыркает. До новой жертвы. Когда вызывают актеров, а в особенности автора, он шипит. Уходя из театра, громко ругается. Бывает он в театре часто, особенно любит посещать первые представления. Тогда и тесно, и душно, и жарко. Видно и слышно еще хуже, и старик развертывается вовсю. Требует, чтобы занавес подымали за полчаса до объявленного начала спектакля. Антрактом не позволяет продолжаться более пяти минут, бесится до последнего изнеможения и, уходя, еле волочит ноги. И за что он себя мучает? Любит пострадать русский человек».